Глава двадцать шестая Я в очередной раз глянула в выданный мне Лукиным бинокль, нервничая, ощущая себя участницей то ли шпионской акции, то ли театральной постановки в декорациях живой природы. Той самой, которую нам дружно нужно было сделать еще живее, пусть и иллюзорно. Странное двойственное ощущение, когда воспринимать все то, что запланировано и отрепетировано, не выходит совсем уж всерьез. Но при этом и страшновато, не шуточно. А ну, как пойдет, все совсем не по плану, и кто-то пострадает. «Долго манись ты, визгопреха!» Шикнул на меня леший, что присутствовал сейчас рядом только посредством одной из своих синих искр зрачков. «Вот не уймешься, не удержат тебя ветки, и как брякнешься, что на весь лес хруст да ор твой будут, и все прахом пойдёт. Я покосилась в сторону приглядывающей за мной искры недовольна, но промолчала. Не время вступать в споры или жаловаться на неудобства, а найти действительно комфортное положение, чтобы подольше не шевелиться в моем убежище на твердых, шершавых и кое-где колючих ветвях было нереально. Конструкцию, напоминающую большое гнездо, сотворил для меня лесной царь. Путем неторопливого... Подгадывая шевеление под разные порывы ветра для скрытности, переплетение тех самых ветвей с особо густой листвой, дабы скрывать мой наблюдательный пункт. До земли тут было метров десять. Забираясь вниз, старалась не смотреть. Да и сейчас больше обозревать окрестности предпочитала, чем интересоваться подножием дерева, на котором сидела. «Потому как, если навернусь отсюда, без серьезных трав мне обойдется». «А я волнуюсь! А вдруг они стрелять в Данилу станут с ходу Шепотом ответила Лешему, снова осмотрев в бинокль лагерь копачей Четыре палатки, ревущие и противно тренькающие какой-то сигналкой желто-черный экскаватор, с хрустом и треском вгрызающийся в землю. Столб дыма над походной кухней. Работяги... Все загорелые и потные мужчины разного возраста, орудующие всевозможными инструментами. Всего 16 человек насчитала, включая водилу техники. Оружие увидеть не удалось, но Лешак заверил меня, что оно у них всегда под рукой. И даже указал на троих мужиков особых любителей стрелять чуть что. «Да чего бы им в него сходу палить? Чай видно, что не зверь лесной». «Откуда нам знать, что им там видно или видится после того зелья, которым их эта тетка опаивает?» Не выдержав, я все-таки тихо огрызнулась. На данный момент бригада так называемых трудников выглядела вполне себе тривиально. Обычные люди, пашущие в поте лица. Но если судить по рассказу самого же Лешего, у них происходят ежевечерние обдолбанные танцы под аккомпанемент псевдорелигиозных песнопений. Так что надеяться на их адекватность мне страшновато. А уж тем более, когда речь идёт о жизни и здоровье близкого человека. Кстати, здоровенное кострище, вокруг которого эти самые дебильные обряды и происходили на их прошлой стоянке, я видела собственными глазами, когда подбиралась сюда, так что какие уж тут сомнения. «Да вон твой забобенник плетётся уже». Прервал мое тревожное самонакручивание чащобный хозяин. «Кто? Тьфу, ты где?» Встрепенулась я с запозданием поняв и заценив очередной перл великого и могучего, обозначающий наверняка мужчину свободных нравов. Во что мне по-прежнему упрямо тыкал леший. «Ну да, в своем же глазу бревна не замечаем». Подумала и чуть не расфыркалась, невзирая на общую обстановку. представив, как по поводу бревна в прямом смысле его расположения прошелся бы мой ехидный любовник. Невооруженным глазом видимо ка я разглядеть не смогла. Причем не столько из-за дали, сколько из-за нового аспекта моего зрения, что стал проявляться все активнее. Я теперь видела подземные водные потоки, и это пока немного мешало и дезориентировало. «Хорошо не немного, а довольно сильно, и это беспокоит. Потому как началось это буквально каких-то несколько часов назад. Когда мы репетировали наше мистическое шоу, и я побаивалась, что это теперь навсегда. Ну, в смысле, вдруг я не смогу это как-то выключать и видеть все как раньше. Все же в голове буквально плывет от этой новой глубинной перспективы». которая накладывается на картинку обычной поверхности почвы. Поэтому-то я и смотрю побольше в бинокль. Он полностью снимал этот эффект полупрозрачной земли. Поймав фокус Лукина, я даже вздрогнула. Хотя и знала, что его внешний вид – это тоже часть нашего плана. Выпил Данила зелье преображения при мне. Но когда расходились действия, его едва началось. А сейчас наблюдался максимальный эффект, как я понимаю. Между деревьев, покачиваясь, медленно брел еле узнаваемый ведьмак. В засохшей грязи с ног до головы, точно как выбрался из болота, едва ли там не утонув. Лицо перецарапанное, изможденное и одновременно распухшее от укуса всякой летучей гнусии. Глаза ввалились без обуви. Да уж, я бы и сама его сходу не узнала. не говоря уже о постороннем человеке, что, вероятно, мог видеть его записи с камеры наблюдения из поселка лжецелителей. Вероятность того, что эта пятерка типа старцев обменивается информацией, была. Тем более после того шороха, что навел наш честный, но насильственный отъем Айданы. Капачи Лукина заметили и напряглись, по позам это прекрасно читалось. «Мои пальцы непроизвольно стали скрючиваться». По ладоням скользнули вылезающие когти. «Конечно, если на моего мужчину нападут, то ни он, ни я, ни Василь бездействовать не будем. И закончится всё быстро и крайне кроваво, скорее всего. Я в курсе, что оборотнюю ведьмаку такой поворот ситуации не нравился исключительно потому, что... Могло грозить разбирательством со стороны Отдельских, если они, не приведи луна, как-то пронюхают». Да и наличие кучи трупов людей, которых могут кинуться искать, сильно снижало лимит времени на наши собственные раскопки. А их не избежать, потому как лишачья, конечно, знаю где, включала в себя, как выяснилось, участок леса площадью в добрые две сотни квадратных метров. Данила что-то сказал пялящимся на него копачам, протянул руку, шагнул и рухнул лицом вперед. Я вздрогнула, но цикнула на трусиху внутри, напоминая, что упал он театральная игра и истощение, долго блуждавшего по лесам и полям горе-гребника потеряшки, а не от выстрела. Работяги наконец-то отморозились и пошли, не кинулись, к упавшему мужчине. «Такое чувство, что едва живые люди на них ежедневно выбредают. Надо же, какие сволочи бессердечные!» Дальше все пошло именно так, как мы и просчитали. Никто не ломанулся отвозить явно оглодавшего едва живого незнакомца в поселок за медпомощью. Капачи просто отволокли его в свой лагерь, уложили на одеяло у одной из палаток, отжалели воды или чая в большой железной кружке, миску какой-то еды и преспокойно ушли дальше работать, оставив едва пришедшего в сознание человека». «Нет, я вот всё понимаю, что у нас так и задумано. И никакой ведьмак не полумёртвый, бродяга. Но что за народ-то пошёл? Вот так вам и надо, значит. Всё от того, что трудники эти у той Еропины простоволосой, место своё знают как служивые, крепкую палку пробующие у хорошего воеводы. а это я вслух возмутилась, получается. а не как твой баслай языкатый». Одну огурству и дерзость в нем. И опять представляю, куда и как Лукин вернул бы прокрепкую палку, которую можно попробовать вредному старцу. Блин, Лис, я с тобой конкретной пошлячкой стала уже. Так и звучит в ушах твой насмешливый голос, произносящий едкие ответы. Данила, дождавшись, когда все свалят, ожил. и быстренько учинил обыск всех палаток и всех вещей рабочих. После последовали его какие-то манипуляции. Вокруг походной кухни, с котлов которой он сноровисто взял пробы и поколдовал над ними с помощью содержимого своих многочисленных чудо-карманов. Спустя где-то час ожидания он поднял руки, в одной из которых сверкнул пузырек с мутной жидкостью. И помахал, сигнализируя нам, что разобрался. Каким снадобьем опаивают местных трудяк и что сделал антидот. «У него все готово!» Обрадованная облегченно выдохнула я, покосившись на лешего. Точнее, туда, где он предположительно находился. «Волкодлак, во что уже зверье мое собрал да согнал, куда велено? Прибудет эта баба облудная, и можно начинать!» Чтобы и дух у этих тиммонистовых в моей вотчине не стала Так что ты давай господарка тоже готова будь да я вроде готова ответила прикусив губу и взывая к луне и силе рода своего Не подведите в нужный момент, пожалуйста. К моменту как к лагерю копачей подъехал иностранный внедорожник, явно прошедший апгрейт изрядно поднявший его над землей еще дополнительно. Я уже все, что можно, себе отлежала и отдавила чертовыми ветками. «Смотри-ка, припозднилась сегодня она!» Прокомментировал появление с переднего пассажирского рослой незнакомки очень в теле леший. «И не в духах еще видать. Да и с лица чего-то спала и сбледнула». Одета женщина была, как он и описывал. Свободное белое одеяние с вышивкой по вороту, рукавам и подолу, и золотой обруч с крупным круглым куском бирюзы на лбу. Поверх распущенных окрашенных светлый блонд длинных волос. И она и правда была не в настроении. Сходу ткнула указующим перстом с гневной миной в сторону опять притворяющегося помирающим ведьмака и до меня донесся отзвук ее глубокого голоса. Слов не разобрала, но и мимики достаточно. Присутствием постороннего она жутко недовольна и однозначно чихать ей на его состояние. Работники сбились в куче перед ней и, судя по жестикуляции, оправдывались, но противная бабища была непреклонна. Махнула рукой небрежно, и двое ее поддаванов подхватили Данилу с одеяла под руки и поволокли в сторону недалекой реки. «Да вы охренели тут все!» Тем временем остальные рабочие отчитались перед злобной заразой и приступили к ужину, запивая еду пойлом из котла, в который она нечто плесканула. Вернулись и те, что уволокли ведьмака. Доели, стали разводить большой костер посреди стоянки. А сама тетка ковырялась пока в куче коряк, корней, камней. Что ее служащие складывали весь день недалеко от экскаватора. По какому принципу происходил отбор, непонятно. Но то, что искомая все еще не найдена, читалось на лице целительницы Что это одна из так называемых старец, я не сомневалась. Очевидно, решила обойти остальных, отыскав нечто, что даст ей еще больше власти над Айданой. «Только ошибочка, дамочка, у вас изначальная». «Ни у кого из вас над моим наследием власти никогда и не было». К предсказанным странным танцам и песнопениям перешла вся компашка, когда уже стала смеркаться. И костер запылал вовсю. Вот тут и начало выясняться, что-то пошло не так. Как бы ни старалась мадам заворожить мужичков ритмичными движениями, И монотонными завываниями те откликались как-то вяло и подпевали ни впопад и не дружно. Самое время, господарка. Кольнул меня в бок пальцем сучком леший. Луна взошла уже, а темень ночная совсем не накрыла пора. Ну пора так пора. Я выдохнула, собираясь, потянулась к мощному подземному потоку вблизи лагеря копачей. который подтянуло предварительно к самой поверхности. водиться текучая могучая, волею своей тебе повелеваю выше земли травы и дерев подняться. Под луной показаться облик человечьий принимая и голосом моим вещая. Плавно и бесшумно поднявшуюся выше верхушек деревьев фигуру, участники около фольклорного действия заметили не сразу. А само водное творение моей воли и воображения повернуло огромное лицо сначала в мою сторону, будто стремясь к установлению визуального контакта, и меня пробрало странным импульсом. Я намеревалась поднять ввысь нечто напоминающее эдакую текучую статую. Обобщенно женского облика четких черт себе не пыталась даже представить. Ведь это же жидкость, а не камень. Как из нее слепишь что-то строго определенное? Да и как мне казалось, постоянная изменчивость образа только должна была добавить жути нашим жертвам. Но сейчас на меня глядела абсолютно узнаваемая женщина из моего сна или видения. Та самая, что как будто бы глядела на меня из отражения в зеркале Рогнеды, лежа на водной глади. Казалось бы, вот как можно опознать черты в существе из прозрачной воды? Но я могла поклясться, что сотворила именно ее. А еще вдруг дошло, что весь окружающий пейзаж, на который несколько часов пялилась из своего гнезда укрытия, тот самый, что мерещился мне фоном в том сонном мороке. Выходит, ошибки никакой нет. И мы в том самом месте, куда меня звала эта. Кто? Некая визуализация собственного волшебства моего скрытого тут родового наследства? Я отдернула себя, напомнив, что не время разбираться в подробностях, действовать пока нужно. Словно откликнувшись на мои мысли, луна выглянула серповидным, начищенным до блеска лезвием из-за тучки и пронзила голубоватым светом водную статую насквозь. заставив ее вспыхнуть преломлением сотен и сотен изгибов на поверхности и подсветив изнутри. Само собой, не замечать ее дальше стало невозможно. Тем более, что вступила аудиоподдержка организованная Василием и Лешим. Пронзительный леденящий волчий вой накатился на поляну сцену. пока еще одиночный, но уже пробирающий, что называется, до костного мозга, до той самой первобытной памяти о вечном страхе людей перед хищниками. Недолгий он затих, сработав как звонок к началу представления и оставив после себя оглушающую тишину. А водное изваяние по моему приказу подняла руку – И грозно указала на сбившихся в кучу людей внизу. «Кто здесь?» Грохнул мощным потоком в половодье женский голос, вторя моему шепоту себе под нос. «Кто не убоялся взывать ко мне?» Огромная фигура наклонилась к поляне с костром, как если бы стремилась рассмотреть людей на ней. И нервы у народа, видать, не выдержали. Раздался слитный, очень дружный вопль, и кто-то даже выстрелил. «Кто посмел сон мой долгий растревожить?» Продолжала меж тем нашептывать я неторопливо, нарочно делая паузы между словами. «А мой водный аватар воспроизводить громогласно!» «К психоатаке присоединились и лесные существа!» виртуозно управляемые то ли лешим, то ли оборотнем. Так что каждая пауза после слова подкреплялась подвыванием, уханьем или ревом, треском и скрепением стволов. И еще беспорядочной стрельбой со стороны запугиваемых. Вот честно скажу, начни такое твориться вокруг еще совсем недавно, и я ломанулась бы, куда глаза глядят со всех ног. Но самоназванная Старица каким-то чудом нашла силы не только справиться со страхом, но и обуздать своих запаниковавших прислужников. Повинуясь ее громким окриком, они прекратили палить и заткнулись. Пусть кое-кто и рухнул на землю от тяжелых ударов по лицу. «Фига себе, тетенька, рука у нее, видать, нелегенькая». Моё имя Любомира!» ответила псевдоцелительница, добившись, если непорядка в своих рядах, то хоть подчинения. «Это я к тебе взывала, я тебя искала. Я избранная среди людей и готова освободить тебя ото сна и принять в себя твою мощь. Желаю нашей общей силой и волей помогать простым смертным, нести им исцеление от недугов телесных и очищение от темных пятен на их душах. Мама моя!» «Надо же, какой пафос и самомнение! И да я! И желает она, видишь ли, добро причинять!» «Да как ты смеешь лгать мне!» Моё возмущение передалось и Аватару, превратив ее голос в грохот бешенного водопада. А поддержка живности придала впечатление, что реально за пределами поляны с костром Беснуется общеприродная стихия, пребывающая в диком гневе. Разве этим именем тебя нарекли при рождении? Разве были тебе знаки о твоей избранности? Разве в тебе есть хоть капля крови рода со мной узами нерушимыми связанного? Разве помыслы твои лишь о для окружающих? «Разве душа твоя не отравлена, не запятнана сплошь жаждой возвышения и алчностью?» «Ух, чего это я так разошлась?» «Аж бомбануло честное слово!» «А все потому, что мнефиг, ясно?» Жидкая исполинша нагнулась над поляной, нависнув над окончательно обезумевшими от страха людьми, готовой обрушиться и утопить массой. Завопив, отчаянно работяги побросали уже разряженное бесполезное оружие и ломанулись прочь, да и сама типа Любомира кинулась за ними. «Ага, сейчас! Стоять! Представление не окончено!» Обе водные руки обрушились на землю, замыкая поляну собой в кольцо мгновенно слившихся потоков. а искаженное гневом прозрачное лицо уже едва не касалось губами языков пламени. Пугаемые шарахнулись обратно, мечась хаотично. «Не, ну его на псих так еще в костер, кто прыгнет с перепугу. Оно нам надо». Они, конечно, уже антидот от ведьмака получили, который позволил им от внушений гадской тетки освободиться. Но мало ли какие там остаточные явления и реакции на их фоне. Я велела выдохнуть своему творению, выплескивая вместо воздуха поток воды, мгновенно загасивший костер. А вслед за темнотой затихла звуковая вакханалия вокруг, оставив лишь журчание вместо грохота и звериного буйства. Идеально для финального аккорда, он же страшный приговор от растревоженных незаконно магических сил. Ну, понеслась». «Дерзость твоя непростительная, кара за нее падет на голову твою и всех, кто тревожит мой покой!» Любомира рухнула на колени, накрыв голову руками и взывая о пощаде. Мужики-бедолаги вообще уже барахтались, как черви в теплой грязи, что образовалось от залитого костра вперемешку с землей. «Внемлите слову моему и принимайте волю мою!» Ибо выбора вам не оставлено мной. Отныне до самого последнего вашего вдоха лишены вы права вступать на земли лесов и омывать тела свои в водах речных текучих. Бегите, бегите прочь, изгоняю вас навечно. И лишь так жизни ваши жалкие спасете. Нарушите мой наказ, сгините от хворей неведомых. От когтей зубов, призраков, зверей, птиц лесных, коим смерть вычинили беззаконно. Земля под ногами вашими трясиной гиблая братится. Ручьи ласковые да мелкие. стремнинами омутами да водоворотами станут. Деревья ветвями захлещут, ягоды сладкие отравой нальются. Я даже слегка задохнулась. шипя сквозь зубы эту свою кошмаротворительную речь. «Ну, хорош уже, пожалуй. И так, небось, до конца жизни ходить только по асфальту станут и мыться решаться только в тазиках». Приводя дух, велела разомкнуть водную преграду и грохнула устами аватара. «Прочь!», Прочь! Тут же вся моя группа поддержки имени передачи «В мире животных» подхватила вопль... и взорвалась дикой какофонией. А я для верности еще и отвесила экс-целительницей мужичкам пинка сильным водным потоком. Ох, как же они побежали! Со всех ног, налетая на деревья, продираясь сквозь кусты, оставляя лохмотья одежды, вопя и толкая друг друга. А разошедшее зверье бросилось вдогонку – сопровождая их бегство радостными взвываниями и уханьем. «О, это не перебор?» Обратилась я к невидимому лешему. «Помрет еще кто от страха?» «В самый раз, господарка!» «Зверушки с птичками их наоборот, куда надо направлять станут, чтобы к людям вышли. Они сгинули в болоте с перепугу. Мне тут лишние покойники без надобности. Ну, тогда ладно». Смирилась я и посмотрела на опять уставившуюся на меня водную исполиншу. Дело сделано. Я ее вроде бы больше не удерживала мысленно. Но ведь и не отпустила нарочно, потому и не опадает, так? Ответ последовал, и он меня заставил чуток струхнуть. Дав понять, что, может, я это безобразие и начала. Но не всем, выходит, управляю. Огромная прозрачная ладонь появилась у самого моего укрытия, и губы водной девы растянулись в приглашающей улыбке. Было страшновато, но я все же решилась, и, как лежала на ветках, не поднимаясь, соскользнула в подставленную мне длань размером с небольшой парящий бассейн. Ухнула с головой. Вокруг всё поплыло, понеслось, закруживая меня, как щепку в водовороте. Но окончательно перепугаться не вышло, потому что уже по ощущениям через какую-то секунду я стояла на твердой почве, в центре полого водного столба, который медленно оседал, уходя бесследно в землю. И только он осел, я услышала голос Лукина. «Василек!» Орал он невидимый где-то в сумраке леса в явной тревоге. «Люська, отзовись, зараза такая!» «Я тут!» Обрадованно крикнула в ответ. И с двух сторон захрустела, зашелестела, приближаясь. А вот лишак появился передо мной бесшумно. «Что это, мать его, было?» Потребовал ответа ведьмак, едва появившись и налетая на меня с такой силой... что мы едва не шлепнулись вместе, поскользнувшись на мокрой гернине. Сапал стиснул и сразу стал щупать. «На кой тебя утащило? «Ну, похоже, показать, где точно искать», ответила я ему с облегченной улыбкой и топнула ногой. «Судя по всему, прямо здесь».